Часть 8. Когда Сегежа, улетая, сделала круг над еще мертвой планетой, все собрались на мостике, глядя, как по экрану проплывают точки куполов. Куполов было уже два. На Муну, наконец, пришло лето, дождей стало меньше, и кое-где виднелись зеленые пятна травы. Она пробивалась сквозь камни и плесень. Рядом с куполами можно было различить маленький диск корабля Галактического Центра. Корабль привез новое оборудование, продукты и еще один аппарат для вас. Вас остался на Муне еще на год. Он с удовольствием согласился на это, потому что любил свою работу. Потом планета заволоклась тучами, под кораблем шел океан. Понемногу все покинули мостик. Малыш спустился в буфетную к тете Миле. Он еще хромал, ходил с палочкой, но аппетит у него был зверский. В буфетной сидел Патриций. Он летел на землю как представитель Муны. Он уже за две недели до отлета начал бомбардировать капитана Эпиру прошениями в письменной форме, и они сдались перед лавиной бумаг. Патриций задумчиво глядел на портрет вас, висевший над столом, и рассуждала о многообразии природы. Тетя Миля внимательно слушала его. Она уже выплакалась, прощаясь с друзьями в куполах, и обещала вернуться к ним. Теперь она с удовольствием слушала рассуждения умного человека. — Тетя Миль, не помешал? — спросил малыш. «Здравствуйте», — сказал Патриций, который уже раза два или три здоровался с малышом. «Мне говорили, что доктор Павлыш выпускает стенную газету. Это правда?» «Доктор Павлыш в настоящее время не выпускает стенную газету, а в тысячный раз в завуалированной форме объясняется в любви по Пановой. Вы можете это проверить, соединившись с ее каютой по внутренней связи. Но соединяться не советую. Павлыш очень сильный и вспыльчивый человек». «О, да, я знаю!» — искренне воскликнул Патриций. «Он же разгромил отряд бессмертного. Это войдет в историю. Я ее пишу. Не забудьте про меня. Я тоже громил отряд бессмертного, в основном в качестве наблюдателя». «Ни одно имя не будет забыто», — заверил его Патриций. Кстати, был тут один, писал историю. «Вы не знаете, где первая часть мемуаров Ранмакана? Они представляют историческую ценность. У Кудараускаса». «Не могу я согласиться, до сих пор не согласна», вмешалась в разговор тетя Миля. «Но почему его не оживили? Я понимаю, бессмертный генерал. А чем Ранмакан лучше них? Слабый он был человек, неуверенный, а так в нем и хорошее было. А я тоже голосовал за то, чтобы не оживлять Ранмакана», — сказал Патриций. «Я понимаю, это жестоко убивать людей, вернее, лишать их права на жизнь, даже если они это право потеряли, умерев». То есть умерли и этим лишились. Другими словами, после насильственной смерти, вызванной... Патриций замолчал, стараясь привести в порядок мысли. «Понятно, чего уж там заключил малыш. Ранмакан не феникс, то птица благородная». «Феникс? Мифологическая птица. Она возрождается в огне». «Да-да, возрождается. И Ранмакана мы бы возродили. И этим предали бы память о профессоре Коре и о механике Антипине. Ведь смерть для них окончательна. Ни одной клетки, ни одной капли крови от них не осталось. «Ваше дело», — сказала тетя Миля. «Но, по-моему, каждого человека перевоспитать можно». «Это на планете Корон можно», — не согласился малыш. «И у нас на Земле скоро можно будет. Здесь еще нельзя. Здесь людям еще хочется найти себе хозяина. Здесь слишком много значит понятий силы. Прошлое так близко» что, впусти его палец в щель, оно войдет и усядется посреди комнаты. А рядом с силой присядет и предательство. Слабость, которая ради того, чтобы примазаться к силе, готова топтать ногами еще более слабых. Ранмакан опаснее генералов. Генералы видны издали, они откровенны. Ты сразу знаешь, чего от таких ждать. А Ранмакан играл со мной в шашки и в нарды, и заведовал мастерской, и был один из нас... Что-то я разговорился. Ну, собирайтесь, молодые люди, напомнила тетя Миля. Сейчас объявят о готовности большой прыжок. Всем членам экипажа начинается первый разгон, сказал капитан Загребин по внутренней связи. Разгон начнется через 44 минуты. Перегрузки 3-4G. Пассажиров просят занять амортизационные ванны. После окончания разгона ужин. В кают-компании начнется розыгрыш первенства Сигежа по шахматам. Динамик щелкнул и отключился. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2005 году. Читал Сергей Кирсанов.